Текст 4. «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и говорил он. Сын мой, я скажу тебе очень точные слова, имеющие определяющий смысл. Человек, расширяя свое сознание и видит мир, и видя его в своем сознании, может изменить мир к лучшему». Выстраивая элементы мира и света, может реально изменить как параметры, так и пространство всего космоса, внося элементы знания от меня другим людям, для помощи и познания. Те, кто только подходит к пониманию мира и изучает его, представляет одну или несколько частей, а мир един, и он целостен. Люди могут менять события в своей жизни в лучшую сторону, как влиять на свое физическое тело, изменяя параметры и пространство физической материи. Клеток могут полностью восстановиться, тем самым излечить себя и других, создавая материю и объекты информации. Мир как человек, а человек и есть мир. Он един, как един я. Он целостен, как целостен я. Он познаваем, так как я даю об этом знание тебе, как и каждому человеку. И благодарил Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку. И говорил Отец Небесный, «Заходя в пространство света, ты видишь целостный мир. управляем на уровне своей души, мир познавая. Сердцем прими мир, и мир открыт. Открой разум свой, и свет мира – твой свет. Сделай действие спасения всех, и свет войдет в душу каждого человека, открывая врата царства моего. Возьми свет, охватывая душой своей, и ты свет Бога, так как Бог – создатель света». Видящий свет видит мир, мир и свет каждому человеку.